Нина. Нина открыла окно в квартире Анны, чтобы впустить свежий воздух. Осторожно вымыла тело и надела на него особенно вместительный подгузник. Причесала тонкие волосы. Одела старушку в темно-синее платье с белыми пальмовыми листьями, в котором, как она знала, Анна чувствовала себя красивой. С улицы за парковкой уже слышны пьяные голоса. Началось празднование Митсамара. Сейчас три часа дня. Нина не спала больше суток, но хочет остаться здесь и дождаться врача, который констатирует смерть, после чего тело увезут. Чтобы Анна не была одна. Если ее сознание все еще присутствует в этой комнате, то она будет знать, что кто-то позаботился о ней. Нина зажгла свечу на прикроватном столике, убрала со стен все, что напоминает о болезни на случай, если, вопреки ожиданиям, приедет кто-то из родственников. До начала работы в соснах Нина никогда не видела труп. Смерть была чем-то пугающим и неизвестным. Но здесь она быстро стала обычным явлением. Нина видела, как умирали десятки людей, многие из них прямо в этой комнате. Она дежурила у их постели — видела, что смерть приходит относительно внезапно, как сейчас, или наступает медленно и неумолимо. Случалось, что она не могла сдержать слез, сидя рядом с умирающим, и тот ее успокаивал. «Девочка, не стоит расстраиваться из-за меня». Или, напротив, пыталась утешить умирающих, держала их за руку, пока они переходили на ту сторону, в ужасе от того, что их там ждет. Сама Нина не боится смерти с тех пор, как сидела у постели мужчины по имени Бенгт. Тогда она работала в отделении «В». Стояла ночь, и в отделении больше никого не было. Его дыхание становилось все слабее, а паузы между вздохами все длиннее. А потом Бенгт совсем перестал дышать. Нина измерила пульс, но его не было. Она как раз собиралась закрыть бедняге глаза, как он вздрогнул. Посмотрел на нее. «Там так прекрасно», — изумленно сказал он. «Поэтому мы ничего и не знаем. Если бы знали, не оставались бы ждать здесь, на земле». Нина поглаживает щеку Анны, надеется, что Бенгт был прав, что сейчас она уже в том прекрасном месте. «Мне будет вас не хватать», — тихо произносит Нина. «Вы мне очень нравились, и не только мне, всем нам». На парковку въезжает машина, и Нина узнает звук двигателя. Эти люди приехали забрать тело Анны. В квартире сделают уборку, продезинфицируют кровать, Элизабет позвонит следующему человеку в списке ожидания и сообщит, что в соснах освободилось место. Но еще некоторое время эта комната будет домом Анны. Нина берет ее холодную руку в свою. Сидит, пока не раздается стук в дверь, тогда встает, наклоняется и целует Анну в лоб. Выпрямляясь, она чувствует, как на щеку падает капля — Пальцы машинально тянутся к ней. Одновременно Нина смотрит вверх. Блестящее пятно на потолке над кроватью Анны. По размеру чуть больше головы. Оно всегда было там? Нина трет пальцы друг от друга. Жидкость без запаха и цвета, скользкая на коже. Как пятно на стене в комнате Моники. Но это... Свежая? Нина сильно трет щеку тыльной стороной ладони, чтобы избавиться от ощущения чего-то сального. Вентиляция, люминесцентные лампы, а теперь еще и это. Кажется, будто сосны разваливаются, словно щели, через которые повсюду проникает хаос. Есть и здесь.